Он прилетел в аэропорт точно в назначенное время. Едва просмотрев его документы, пограничник вернул ему паспорт. Роджер летал на этом маршруте практически 2-3 раза в месяц. В здании аэропорта уже ждал Генри, его помощник. Он знал, когда прибывает рейс Роджера, и подъехал с таким рвением, чтобы успеть увидеть своего руководителя. Привет, Генри сказал Роджер, закидывая свой чемодан на задний сиденье. У нас есть какие-нибудь новости? Всё спокойно, ответил флегматичный Генри. Никаких изменений. Звонил испанский посол, просил напомнить вам о двадцатом числе. Его вот день рождения, и он вас приглашает. Он знал, что вы часто уезжаете по субботам и воскресеньям в Америку, просил на этот раз сделать исключение. «Но это еще не скоро», — махнул рукой Роджер. «Ничего не передавали из центра?» «Дали какой-то срочный запрос. Просят уточнить некоторые факты. Это якобы в ответ на ваш запрос». «Но я проверял, никакого запроса мы не делали. Там наверняка опять какая-нибудь ошибка». «Какой запрос?» — спросил Роджер, глядя вперед. «Насчет бывшего сотрудника ЦРУ...» полковника Пола Бигсби. Они утверждают, что произошла ошибка. Такой человек не работал раньше в ЦРУ. Что за глупость, не понял Роджер. Как это не работал? Он был моим шефом во время операции в Колумбии. Я его лично знал. Это я оформил запрос через Вашингтон. Как обычно, они вместо ответа дают дурацкие уточнения. И когда только они научатся толком работать. Видай сегодня срочное подтверждение нашего запроса насчёт Бигсби и постарайся сделать это как только мы приедем. Хорошо, кивнул Генри. Я так и думал, что это вы сделали запрос, но хотел на всякий случай уточнить. Поедем быстрее, недовольно попросил Роджер. Мне нужно ещё поговорить с Вашингтоном. Наша экономия на телефонах нам дорого обходится. Пора иметь телефоны в автомобиле. Не разрешат? — покачал головой Генри. Вы же знаете, как они следят за расходом денег. Нам постоянно урезают наши средства. В посольстве вообще хотят провести сокращение. У них такая же история. Госдепартамент не дает денег, требует сокращения персонала. Роджер ничего не ответил. Иван ещё навоззлить это загадочная история с Полом Биксби. Как могло прийти сообщение, что такой человек не работал в ЦРУ? Или саму деятельность полковника засекретили настолько, что решили скрыть всю его биографию, но осталось столько свидетелей. А может полковник оказался замешанным в чём-то таком, что Церу просто вынужден от него отказаться. После случая с Эмсом, второго скандала им не простят ни за что. Конгрессмены просто урежут ассигнования Церу, урежут в 10 раз, доказывая, что эта организация способна плодить только русских шпионов и пособников торговцев наркотиками. Похоже, что в этом случае фамилию Бигсби вполне могли стереть из компьютера. И если это действительно так, то Браун прав, и старина Пол Бигсби действительно оказался втянутым в дурную историю. В это очень не хотелось верить. Но отсутствие имени Бигсби и в их архивном управлении делало такой вывод наиболее верным. Иначе зачем следовало убирать из архива само упоминание о Бимени Ола Бигсби? Уже у себя в кабинете, нетерпеливо набирая телефон Брауна, он подумал, что Бигсби, возможно, даже уже нет в живых. И никто тогда вообще не сможет доказать само существование такого человека. И он вдруг понял, что дальнейшие настойчивые запросы по данным полковника могут обернуться крупными неприятностями, но Роджер не любил отступать и тем более сдаваться.